Глава 41 первая Бон Джови утверждал, что настоящая любовь — самоубийство, и он не ошибся. Лав своей любовью нас прикончит, Мэри Кей. Я вышел из самолета, сел в черную машину, которую за мной прислали, и теперь стою у дверей номера для новобрачных в отеле-приказино в пригороде Лос-Анджелеса. Она внутри, слушает моего Джорджа Харрисона, Хари Кришна! Харе Форти!» И я стучу, как герой какого-то тупого реалити-шоу со сватовством. Она открывает, и она действительно худая, даже стройнее, чем на фотографиях в Инстаграме. На ней футболка с группой «Пиксис», будто она их фанатка, и прозрачные трусики. Я чувствую запах камбучи, салатной воды и моча. Я в самом деле её любил, Или мне только нравилось находиться внутри этого миниатюрного создания. Оно меня не целует. Заходи, Джом. На огромной кровати рассыпаны лепестки роз. Ванна наполнена вдовой Клико. Думает, перенесемся в нашу первую ночь, когда мы трахались в ванне, полный пузырьков. Но я и тогда этого не хотела а сейчас тем более. И я ненавижу лепестки роз. «Ненавижу шампанское по завышенной цене, и она меня совершенно не понимает, в отличие от тебя. И вдруг я чувствую, как что-то уперлось мне в спину». «Пистолет. У нас не дуэль. Ведь я безоружен, а Миланда была права. Девушка — это пушка. Хотя если кому и полагается пушка, так это мне. Лав украла у меня ребёнка». — Ясно, — говорит она, глядя на мое отражение в зеркале. — Значит, ты по мне не скучаешь. — Лав, убери пистолет. — Сначала признайся. Я вижу тебя насквозь. Ты меня не хочешь. Ты меня не любишь. Даже не рад встрече. Ты наставила на меня грёбаный пистолет. Я тебя умоляю. Ты не испугался. Не забывай, Джо, я тебя знаю. Она меня не знает. Она кое-что знает о моём прошлом, а я больше не тот человек. Я медленно поворачиваюсь и смотрю на женщину, которая сделала меня отцом. «Лав, в эту улица с двусторонним движением. Не забывай, что и я тебя знаю». Она огрызается. «Чёрта с два!» «Лав, ты ведь не хочешь меня вернуть?» Ты не можешь после всего, что произошло, просто сказать «Я тебя люблю» на кровати с грёбаными лепестками роз. Ну ты и сноб, Джо, самый настоящий. Сама посмотри. Вот это всё. Я не понимаю, чего ты добиваешься, только не рассчитывай, что заставишь меня вернуться под долом пистолета. «Это всего лишь ответная реакция», — говорит она. «Начал всё ты. Перестал меня хотеть». Ты заплатила мне, чтобы я исчез. Ты. Я оглядываюсь по сторонам. Увидеть бы сына, но, надеюсь, его здесь нет, ведь у неё пистолет. Он же не здесь. Кто? Мой сын. Ах, да, — говорит она. Твой сын. Твой. Знаешь, обычно это женщины используют мужчин, чтобы завести ребёнка. Женщины любят своих детей больше, чем мужей. Только ты у нас необычный, верно? К чему ты клонишь? Ты разлюбил меня в тот день, когда узнал о беременности. Что за чушь? Беременность стала для меня сюрпризом не меньше, чем для тебя. Я просто радовался, что стану отцом. Лав, убери ствол. Нет. Так определись уже, розы или гильзы. Выбор за тобой. Я пережил тюрьму. «А я беременность. Ну и что?» «Лав, я же тебе говорил, выжить там и не лишиться рассудком мне помогла лишь вера в то, что у меня будет семья». «Точно», — говорит она, — готовая надпись на открытку. «Я полюбил свою девушку только когда она от меня забеременела, и я убедился, что распространил своё семя». «Как у тебя язык поворачивается». «Это правда. Едва я сказала тебе о беременности ещё до твоего ареста, Ты даже смотреть на меня иначе стал. Я была тебе больше не нужна. Ты хотел лишь ребёнка. Лав, убери пистолет. Ты заметил? Как только я говорю правду, ты переводишь на пистолет. Так и есть, однако с появлением пистолета честные переговоры закончились. Любая другая правда меня сейчас ни разу не заботит. «Лав может выстрелить, и я должен сохранять спокойствие». «Осторожнее, Джозеф». «Брось, слав, ты сама себе не веришь». «Ты не способен любить, Джо. Видел бы ты своё лицо, когда я навещала тебя в тюрьме, рискуя подхватить какую-нибудь заразу среди преступников. Ты смотрел на моё тело, как на пластиковый контейнер, в котором лежит твой грёбаный обед». «Опусти пушку». Она улыбается. Злая, испорченная, неправильная. «Что ты сказал, Джо?» «У тебя короткая память. Я волновался за тебя». «Ну да», — говорит она, «ведь ты считал, что я не выдержу, верно?» «Да, считал». «Понятно. Отвел мне единственную задачу нести в мир твое потомство. В ту секунду, как ты узнал, что твое семя проросло, Я перестала быть для тебя человеком. Ничего подобного. Разве? Ты же в тюрьме вроде как набрался опыта и разлюбил меня, потому что я, видите ли, променяла тебя на покупки вещей для ребёнка и встречи с долами Специально обученные помощники-компаньоны, не являющиеся профессионалами в области здравоохранения и поддерживающие другого человека в течение значимых жизненных ситуаций, связанных со здоровьем. Например, при беременности и родах. «Чушь собачья!» — рычу я. «Ты знаешь, о чём я думал, сидя в долбанной тюрьме?» А тебе, Лав. С каждым твоим визитом я замечал всё больше враждебности». И бесился, что не мог вместе с тобой выбирать детскую кроватку или встречаться с проклятыми доулами. Но я винил в этом систему, а вот ты винишь меня. Я тоже говорю правду, но пистолет у неё, и она продолжает разглагольствовать о том, как я её разлюбил. По меньшей мере странно слышать это от женщины, чья семья заплатила наёмникам, чтобы избавиться от меня, словно я бросаю тень на их непогрешимое семейство. Отчокнутая у них лав. Это же она убедила меня, что я не виноват в смерти покойной Бек и покойной пич, Мол, они просто использовали меня для самоубийства, а их проблемы начались задолго до моего появления. Хуже всего то, что я действительно её разлюбил» и чувствовал, что всё меньше радуюсь каждому тюремному свиданию. Я хотел любить её, всей душой, но не смог. Мешали её поступки. Она сделала нашего ребёнка пешкой в своей игре и разные мелочи. Она предпочитает искусственный снег в торговом центре настоящему. И сейчас она продолжает рассуждать и кормит моего сына Гоакамоле и кинзой, и я ей повиновался. Уехал. Пошел против грёбаной природы, чтобы умилостивить ее. И что получил в ответ? Удар в спину, едва я встал на ноги. И я не хочу любить тебя, Мэри Кей. Просто люблю. И все. Лав указывает мне на диван. «Садись», — говорит она, — «и не сопротивляйся, пристрелю без колебаний. Глушитель этой пушки отменной. Не упускает шанса напомнить мне, что может позволить себе самое лучшее, будто я не знаю этого, будто не деньги свели её с ума, потому что деньги никого не делают счастливым, если не использовать их во благо». Я практиковалась, ходила на стрельбище если попробуешь что-нибудь выкинуть. Это, говорит, женщина, укравшая у меня сына. Я настроена серьезно, Джо. Я тебя убью. Я не буду с тобой пререкаться, Лав. Я пришел заключить перемирие. Те, у кого есть дети, любят повторять тем, у кого детей нет, что некоторые вещи можно понять, только став родителем, что родительство меняет человека что любовь познаётся лишь после рождения ребёнка. Позиция оскорбительна и показывает как раз, что эти люди напрочь лишены человеколюбия. Однако они правы в одном — материнство действительно меняет женщин. Передо мной не лав-квин, это безумная лав, вооружённая и опасная. «Мой телефон выключен, а ты уже проснулась». «Прости, Мэри Кей». Лав входит по комнате, грызёт ногти, точнее, то, что от них осталось. Она что, на метамфетамине? «Я несчастлива, Джо». «Мне жаль это слышать». «Неужели?» «Разумеется. У тебя есть всё, чтобы быть счастливой. У тебя есть Форти. Он у твоих родителей». «Мои родители не знают, что я здесь, Джо. Я же не подросток. И не отчитываюсь о каждом своём шаге». Она вскидывает голову. «Зачем ты притворяешься, что беспокоишься о форте? Ты всегда хотел девочку, а не мальчика. А у твоей подруги, моряки и дочь, верно?» Удар мощный. Я его не ожидал и не могу быстро ответить. Пол трясётся. В Лос-Анджелесе бывают землетрясения без землетрясений. А Оливер попал в точку. Вот в чём всё дело. Я сохраняю спокойствие. Лав, я всегда любил Форти. Я рад, что у меня есть сын. И Мэри Кей не имеет к нам никакого отношения. Я встретил её, потому что ты меня прогнала. Давай рассуждать здраво. Здраво? Лав. Джо, когда ты вообще рассуждал здраво? Будто я не знаю, на что ты способен. Я стискиваю зубы. Был способен. Да, меня мучила послеродовая депрессия. И мучает до сих пор. Я тебя прогнала. Но это же ты. Я ждала, что ты переплывёшь ров и будешь бросать камешки в моё окно. Я ждала, что ты будешь драться, попытаешься выкрасть в форте или вышибешь себе мозги. Я никогда не вышибу себе мозги и не стану вредить ребёнку. «Интерес ребёнка всегда на первом месте. Я лишь подчинился». «Нет». «Она безумнее и капризнее, чем обычно». «Представляю, как она воспитывает сына». «Ты следил за мной в Инстаграме». «А чего ты хотела? Ты же не отправила меня в бан». же «Жас доброй воли». «Доброй воли? То есть я ещё тебя благодарить должен за то, что мог посмотреть фотографии сына». «Ну, я тебя знаю. Тебе легче наблюдать за людьми издалека, чем сближаться с ними». «Уже нет. Ты всё изменила, Мэри Кей». «Это неправда, Лав». «Что ж, вот тебе правда. Ты нашёл себе какую-то библиотекаршу и думаешь, что теперь заживёшь с ней припеваючи, а сам при этом шпионишь за нами. Я и не хотел становиться шпионом. Я хотел быть отцом». «Я его папа». «Тебя заносит, Джо. На прошлой неделе ты даже не посмотрел на сына в зоопарке». «Я проводил время с тобой, и Номи. Я же не виноват, что сторис в Инстаграме исчезают через сутки. Ты смотришь всё меньше и меньше. Мы тебе не интересны, Джо. Мы тебе больше не нужны». «Да, Джо, я всегда изучаю список просмотров». Каково мне видеть, что твое имя появляется все реже и реже? Гребаный Инстаграм. На кой черт придуман этот долбаный список? Лав, Инстаграм — это не вся жизнь. Ты относишься к нему слишком серьезно. Зато ты слишком серьезно относишься к своей маленькой фальшивой семье, которая, знай себе, повторяет, как сильно любит своего «спасителя». «Ты, Лав, никакого грёбаного рва нет, и ты не беспомощная принцесса. Тебе в голову не пришло позвонить и спросить, как у меня дела? На что ты рассчитывала? Как нам теперь договориться?» «Увы, у меня нет родительских прав». «Ой, глянь на себя, Джо», — говорит она, — «обрёл любовь и стал счастливым». Не стал я счастливым. Я солгал. Она смеется. «Издеваешься? Ты очень даже счастлив. Хотя большинство мужчин, если у них отберут сына и женщину, которую они якобы любят, единственную женщину, которая их понимает... Лав, ты сама так решила. Ты меня выгнала. А ты ушел. А о моих чувствах ты подумал? Конечно. На самом деле мне все равно». «Теперь всё равно. Я люблю тебя, а не Лав». Она ковыряет пальцем в дуле пистолета. «Меня тут приглашали в суд на отбор в присяжные. Я думал, отец освобождает тебя от таких обязанностей». «На этот раз я пошла», — говорит Лав. «Как обычный человек без связей, знаешь ли, словно какой-нибудь библиотекарь. У неё пистолеты-деньги» поэтому она может играть грязно, и я молчу. Я оставила в форте и поехала в центр уголовного правосудия Клары Шортридж-Фольдс. Парковка есть только в нескольких кварталах, пришлось идти пешком от самого Дисней-Холла, но я добралась. Вот бы ты была здесь, Мэри Кей, Как второй директор борделя сочувствия, ты увидела бы бесконечно одинокую женщину, которой некому излить душу. «Некому рассказать про свой день. Я взяла с собой несколько энергетических батончиков». Лав подмигивает мне, и у меня резко подскакивает давление. Я говорил ей, что покойная Бек любила энергетические батончики. «Ох, Мэри Кей, мне бы сейчас немного уверенности, которой я переполняюсь рядом с тобой. Я прошла первый этап отбора». Она взмахивает волосами, словно получила роль в кино. Поднимаюсь по лестнице и вижу какого-то бедолагу в брюках, которые ему коротки А с ним адвокат, просто кошмарный. Лав, мы с тобой и так знаем, что система кривосудия прогнила насквозь. Помолчи, мальчик островитянин, дай договорить. Я киваю. Нужно запомнить. Лав никем не любима. одиноко в Лос-Анджелесе. Нам присвоили номера, и мне достался номер один. Она точно актриса. Судья расспрашивала о моей жизни, а потом обошел комнату, задавая всем вопросы. И все рассказывали свою историю, а я, знаешь, чувствовала, что эти люди мне так близки, будто мы семья. Понимаешь? Нет, не понимаю. «Конечно понимаю, ты многое пережила. Нас отправили по домам, и я выходила вместе с другими присяжными, и нас всех буквально трясло. Не люблю я это трясло. Фальшивое слово, фальшивая история. Мы оказались в центре города. Стояла глухая ночь. Тон её голоса напоминает о том, что лав извращенка. В общем, на следующий день я вернулась туда, а меня не выбрали». Только я начала общаться с новыми друзьями, как меня просто отшили. Все они. Ей так одиноко, Мэри Кей, что ты тоже сжалилась бы над ней, хотя сейчас утешить её невозможно. Пистолет. Пистолет. Я тебе сочувствую, Лав, правда? Я скучаю по брату Джо, скучаю по ощущению родства. Я надеялась, эти люди станут мне родными. Лос-Анджелес не место для дружбы, и мое сердце болит за лав. Да, но я не хочу лав. Я хочу тебя. Короче, я соврала Трессе маме и папе, что меня выбрали. Последние пару недель я провела здесь, чтобы на присяжного не оказывалось давление». От жизни в казино у кого угодно крыша поедет, и я говорю, Лав, что мы ей поможем, но она меня перебивает. Не нужна мне помощь. Я знаю, почему меня не выбрали в присяжные, почему дали от ворот поворот. Судья спросил, сможем ли мы быть беспристрастными, несмотря на наш жизненный опыт. Большинство людей ответили «нет». Я ответила «да». Я умею любить тех, кто совершает ужасные поступки. Такой уж я человек. Такой уж я родилась. Да к чёрту этих присяжных, Лав. Мне достоверно известно, у тебя доброе сердце. Нет причин для грусти. Думаешь, я не знаю, что ты сделал с моим братом? Мои нервы натянулись. О, нет. Я с ним ничего не делал. Ты ездил с ним в Вегас. «Ты отвёз его в пустыню!» «Лав, о чём ты говоришь?» «Я чувствовала, Джон, чутьё подсказала, и я всё ждала, что разлюблю тебя, ведь тех девушек я даже не знала, а Форти был моим братом, моим близнецом. Я не убивал твоего брата?» «Нет, но и не спас!» «Да брось, Лав, никто не мог его спасти!» Едва ли сам Форти сумел бы когда-то искупить свою вину. Что я должен был сделать? Остановить его, остановить машину. Я не желал ему смерти. Конечно, желал. Он меня шантажировал, уничтожив всё, над чем я работал. И да, я почти убил его в Вегасе. Хотел оборвать его жизнь. Однако не убил как не убивал ни Миланду, ни Фила. Намерение еще не преступление. «Джулия Сантос», — говорит Лав, — «я вспоминаю об этой женщине каждый день». Вообще-то она святая Джулия, но я киваю. Джулия не виновата, я тоже. Лав, ты права. Между близнецами существует тонкая связь, и никто не знал его так, как ты и никто не скучает по нему больше тебя, и мне уже ничего не изменить, и всё-таки я могу помочь. Нет, ты такой же, как я. Ты потерял сына, а бегаешь по своему острову и лучишься счастьем. Ты судишь по двум дурацким фотографиям, которые даже не я опубликовал. Но ты на них есть, Джо, и тебе наплевать на нас, потому что тебе всё равно. Мне не всё равно. «Нет, Джо. Знаешь, брат убил мою собаку, а я его не разлюбила. А ты? Что делаешь ты, потеряв сына? Сбегаешь и находишь себе новую семью. Мы оба ненормальные, Джо. Это факт». «Нет, Лав. Мы нормальные. Мы выжили. Это же хорошо». Она просто наставляет на меня ствол и приказывает. «Встань и повернись». Она — акула внутри моей акулы. И она снимает пистолет с предохранителя. А я смотрю на город из окна, и я не позволю ей победить. Только не сейчас, когда я, наконец, счастлив, когда у меня есть всё, что я хочу. Я не могу вот так всего лишиться. И я говорю, что Лос-Анджелес обнажает в людях худшее, и что мне стало лучше, когда я отсюда уехал и ей тоже станет лучше. В ответ она лишь смеется. ах Джо, ну не переезжать же мне в твой гостевой домик!» «Лав, послушай, я скучаю по форте, не переставая, и не могу быть счастлив, если ты несчастлива». Я начал с правды и приправил ее ложью. Лав знает, что я не люблю ее, и говорит, что мне и самому не терпелось покинуть Лос-Анджелес. Ты уехал не из-за моих родителей. Ты уехал потому, что боялся быть отцом. Ты меня изучил. Ты понял, что переезд в Бэйнбридж я никогда не одобрю. Может, ты не осознаёшь, но именно поэтому ты туда и стремился, чтобы оттолкнуть меня. И я понимаю, всё понимаю. Ты не вернулся, потому что в глубине души знаешь, я такая же, как ты». «Меня уже не починить!» Опасные слова. Когда тостер не починить, его выбрасывают. И в этом здании, в казино, есть контейнеры для мусора. Я же сейчас здесь, Лав. «Верно», — говорит она, — «как и я». Мы в одной лодке, но хотим разного, и лодку уносит вниз по течению. «Я должен грести». «Должен бороться. Лав, мы с тобой неплохие люди. Она не смотрит на меня. Она не даст мне весло. Ты пришел, потому что любишь их, а не меня. И я не допущу для них такого конца, какой постиг моего брата Джо и тех девушек. Я тебе не позволю. Не позволю». Она поднимает пистолет, её палец нажимает на спусковой крючок. Выстрел тихий и смертоносный. Контуры замыкаются. Сразу гаснет свет, и я проваливаюсь в чёрную дыру.